Сейчас он видел перед собой вокзал в Карагаче. Он уезжал тогда из Фракии после отступления и стоял с вещевым мешком за плечами, глядя, как фонарь экспресса Симплан Ориент рассекает темноту. Вот это он тоже откладывал в прок, еще про утренний завтрак. И про то, как смотрели из окна и видели снег на горах Болгарии. И секретарша Нансеновской миссии спросила шефа, неужели это снег? И старик посмотрел туда и сказал, нет, это не снег, для снега слишком рано. И секретарша повторила, обращаясь к другим девушкам, вы слышали? Это не снег. И они хором Это не снег, мы ошиблись Но это был снег Самый настоящий снег И шеф заслал туда в горы уйму народу Когда начался обмен населения Людям пришлось пробираться по глубоким заносам И они погибли в ту зиму Все до одного В Гауэртале в тот год на Рождество тоже шел снег. Тот год, когда они жили в домике дровосека с квадратной изразцовой печкой, которая занимала полкомнаты, и спали на тюфиках, набитых буковыми листьями. Тогда же в домик пришел дезертир, и на снегу от его ног тянулись кровавые следы. Он сказал, что за ним гонятся, и они дали ему шерстяные носки, И отвлекли жандармов разговорами, пока следы не замело. В Шрунсе на первый день Рождества снег так блестел, что глазам было больно смотреть из окна кабачка на прихожан, расходившихся после церковной службы по домам. Там же в Шрунсе. Они поднимались по укатанной санями Желтой от конской мочи Дороги вдоль реки Мимо крутых гор Поросших сосновым лесом Поднимались пешком Неся Тяжелые лыжи на плече И там же они совершили Великолепный Спуск на лыжах вниз По леднику Над Мадленерхаус. Снег был «Гладкий, как сахарная глазурь, и легкий, как порошок». И он помнил бесшумный от быстроты полет, Когда падаешь камнем вниз, точно птица. Они застряли в Мадленерхаусе на целую неделю из-за бурана, Играли в карты при свете дымящего фонаря и ставки, Поднимались все выше и выше По мере того, как проигрывал Герленц Наконец он проиграл все дочисто Все, деньги лыжной школы Доход за целый сезон Потом все свои сбережения Он видел его как живого Длинноносый берет карты со стола И ставит в темную Игра шла тогда круглые сутки Снег валит, играют, метели нет, играют. Он подумал о том, сколько времени ушло у него в жизни на карты. Но он не написал ни строчки, ни об этом, ни о том холодном, ясном рождественском дне, когда горы четко виднелись по ту сторону долины, над которой Баркер... Перелетел линию фронта, чтобы бомбить поезд с австрийскими офицерами, уезжавшими с позиций домой. Поливал их пулеметным огнем, когда они рассыпались и побежали кто куда. Он вспомнил, как Баркер зашел потом в офицерскую столовую и начал рассказывать об этом. И как вдруг стало тихо, и кто-то сказал «Зверь, сволочь паршивая». Австрийцы, которых они убивали тогда, были... Такие же, с какими он позднее ходил на лыжах? Нет, не такие же. Ганс, с которым он ходил на лыжах весь тот год, служил в егерском полку. И охотясь вместе на зайцев в небольшой долине под лесопилкой, они говорили о боях у Пасубио и о наступлении под Петрикой и Ассолоне. И он не написал об этом? Ни единой строчки Ни о Монте-Корно Ни о сьете Камуни, Ни о Арсиеро Сколько зим он прожил в Арльберге и Фор-Арльберге? Четыре И тут он вспомнил человека, который продавал лесу Когда они шли в блудинс покупать подарки И славный кирш с привкусом вишневых косточек, Вихрь легкого, как порошок снега, Разлетающегося по насту песню «Хай-хо наш ролли» На последнем перегоне перед крупным спуском. И прямо вниз, не сворачивая, Потом тремя рывками через сад, Дальше канава, А за ней обледенелая дорога позади гостиницы. Крепление долой — Сбрасываешь с ног лыжи и ставишь их к деревянной стене, а из окна свет лампы, и там, в комнате, в дымном, пахнущем молодым вином тепле, играют на аккордеоне. «Где мы останавливались в Париже?» — спросил он женщину, которая сидела рядом с ним на складном стуле здесь, в Африке. «В отеле «Крион» ты же сам знаешь». «Почему я должен это знать?» «Мы всегда там останавливались?» «Нет, не всегда. Там и в павильоне Генриха IV, в Сан-Жерменском предместе. Ты говорил, что любишь эти места?» «Любовь — навозная куча», — сказал Гарри, «а я петух, который взобрался на нее и кричит к -рику. если ты правда умираешь», — сказала она, — «Неужели тебе нужно убить все, что остается после тебя? Неужели ты все хочешь взять с собой? Неужели ты хочешь убить своего коня и свою жену, сжечь свое седло и свое оружие?» «Да», — сказал он, — «твои проклятые деньги, вот мое оружие, и с ними я был в седле, перестань». «Хорошо, больше не буду». Я не хочу обижать тебя. Не поздно ли ты спохватился? Хорошо. Тогда буду обижать. Так веселее. То единственное, что я любил делать с тобой, сейчас мне недоступно? Нет, неправда. Ты любила многое другое. И все, что хотелось сделать тебе, делала и я. Ради Бога. Перестань хвалиться. Он взглянул на нее и увидел, что она плачет. Э, «Послушай, — сказал он, э, — ты думаешь, мне приятно. Я сам не знаю, зачем я это делаю. Убиваешь, чтобы чувствовать, что ты еще жив, должно быть так. Когда мы начали разговаривать, все было хорошо, я не знал, к чему это приведет. А сейчас у меня ум за разум зашел, и я мучаю тебя». «Ты не обращай на меня внимания, дорогая. Я люблю тебя. Ты же знаешь, что люблю». «Я никого так не любил, как тебя». Он свернул на привычную дорожку лжи, которая давала ему хлеб его насущный. «Какой ты милый!» «Сука!» — сказал он. «У суки щедрые руки. Это поэзия. Я сейчас полон поэзии, скверный и поэзии». «Скверной поэзии. Замолчи, Гарри, что ты беснуешься?» «Я ничего не оставлю», — сказал он. «Я ничего не хочу оставлять после себя».